Записка номер 19. Раскольников – персонаж с поручением. Оно включает три пункта. Первое – убить. Второе – раскаяться. Третье – донести на себя. Самый проблемный пункт – два. Одним поручением тут не отделаешься. Проще всего отправить на убийство. Автор играет с Раскольниковым в кошке мышки Он и принуждает героя идти на убийство, он же позволяет герою сопротивляться. И верно, подчинись герою авторскому поручению беспрекословно, получится из него просто хладнокровный мясник. Достоевскому такого героя не надо. Его герой трепетен. Миролюбивая часть Раскольникова, желающая предотвратить роковой шаг, могла бы себя почитать независимой сущностью тогда как остальное в Раскольникове подчинялось бы неопознанной воле. Только нет, как бы не так. Как бы не двоился и не троился Раскольников. Все его составляющие во власти автора. И все же герой сопротивляется. Реально сопротивляется. Но никогда, готовясь к убийству, думает Господи, покажи мне путь мой, я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей. Эти мысли автор ему и навел а когда затрудняет создателю свое воплощение, материализацию себя из эфемерных интенций и флюидов замысла. Чем живее Раскольников, тем труднее сообразовать его с авторским поручением, тем больше возникает «почему», на которое как-то надо ответить. И, соответственно, тем меньше Раскольникову хочется на себя доносить. Раскаиваться тем больше не хочется. Парадокс в том что полноценность жизни главного героя этому роману вредна. Может быть, поэтому Раскольников как персонаж оставляет ощущение недовоплощенности. Вы дочитаете роман до конца, а многое ли узнаете о главном герое? Прошлое его как было в самом начале, так и осталось в тумане. Шутка ли сказать? Но только в эпилоге мы узнаем, что за ним числится подвиг. Оказывается, убийца двух женщин полтора года назад спас на пожаре двух детишек и сам обгорел, а мы и не знали. Об этом сообщила суду хозяйка, у которой Раскольников и прежде квартировал, еще у пяти углов. А что же автор молчал? Такой факт биографии. Понятно, что Достоевский выгораживал героя, хотел ему срок скостить в эпилоге, но сказать, что... Придумал он это по ходу работы, в самом конце, когда дело коснулось суда, не совсем будет точно. Финал с самого начала виделся героическим, мы уже говорили об этом. Пожар, спасение, обгоревший герой, а уж потом и раскаяние на эмоциональном подъеме. Наметки того в подготовительных материалах. Но вариант не прошел, слава Зевесу. Так и не могло получиться с пожаром-то. Уж очень бы фальшиво пошло случись настоящий пожар и привез себя герой дяди Стёпой. Евгений Львовна, вы моложе меня. Вы дядю Стёпу читали? К тому же герой стал сам получаться, стал сам оживать. И только в эпилоге Достоевский о давнем подвиге вспомнил, и то для суда. Молодец, кто бы мог подумать. Но как же могло получиться, что в основном тексте романа даже намёка на это нет?» И про Чехоточного университетского товарища с его дряхлым отцом тоже узнаем в эпилоге. Раскольников, оказывается, из последних средств своих помогал чехоточному товарищу и почти содержал его в продолжении полугода, а после смерти того ходил за оставшимся в живых, старым и расслабленным отцом умершего, поместил наконец этого старика в больницу, а когда тот тоже умер, похоронил его. Это откопал для суда Разумихин. Этого никто не знал. Интересно, знал ли Раскольников? Положим, Раскольников не желал вспоминать и думать об этом, но всеведущий автор, он-то знал, он-то мог нам сообщить. Не захотел. Не стал нам давать здорового, жизнерадостного Раскольникова, на недавнее прошлое есть лишь намеки. Отдал нам больного ипохондрика и депрессанта. Только таким мы и знаем его хотя впал он в состояние это совсем недавно, что ли месяц назад. Да о том ли мы, человеки, читали роман? Не подменил ли автор в самом начале героя кем-то на него не похожим? Нет, такое бывает. Что-то с человеком стрясется и узнаем о нем много хорошего, о чем мы не догадывались раньше. Только есть ощущение, тут какой-то иной вариант. Попробуем перечитать роман, держа в голове, что главный герой — спаситель двух маленьких детей, спас с риском для жизни. «Ух, как нам будет мешать это знание!» «Быстро покажется!» — врет автор. «Оно и Раскольникову будет мешать. Оно загрязняет его теорию посторонним, как раз арифметическим мотивом. Коль, я двух детушек спас, право имею двух теток грохнуть. Ну, допустим, одну, хотя бы одну. Но по факту двух, раз так получилось. Типа того, да?» А ведь не в этом идея была, не его взаимозачете. Вот и не помнит он о спасенных детишках, а может даже не знает, потому что автор от него самого утаил и вообще отказался от этой идеи с пожаром, когда работал над окончательным текстом. Так бы и не вспомнил, когда бы не суд в эпилоге. А что вы хотите? Недовоплощённость, родовое пятно Раскольникова. Он с ним как появился на свет в романе, так и живет. Ноги его на пробу привели к старухе. Узнаем фамилию героя и что был у него отец, чисто-то отцовский. Зашел в распивочную. Еще черта человеческая. Подвластен воздействию пива. Очень дозировано. Человеческое в нем подается. Мармеладов уже всю подноготную про себя выдал. Узнаем, как дочь проституткой стала. И все-все-все. Самое-самое. А главный герой затаился, слушает, а самого как бы и нет. Он такой-никакой и до дома проводит яркого мрамеладова, и поприсутствует на сцене семейного скандала в чужом углу, а себя разве что подаянием проявит. Да, добрый, но маловато как-то по сравнению с теми, кто себя уже вовсю проявил, с этим пьяницей искрометным и так далее. Я ж... Только заявку составляю. не Негоже мне углубляться. Вы уж сами задумайтесь. Будут идеи, рад обсудить. И да, пока не забыл. Вы мне тут сказали, что научились технично измерять расстояние шагами. Это похвально. Не совсем понимаю, в чем смысл исследования. Число шагов от моей палаты до вашего кабинета, где растет Мирт, и число шагов от вас до процедурной в сумме 73 по вашему утверждению. Хорошо, я вас услышал. Ну, как бы главу назвать? Как-нибудь вроде этого. Зыбкость.